Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон колокольный и громкие восклицания. «Да здравствует государь всея России и великого Новограда!» «Давно ли?» — сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза. «Давно ли сей народ славил Марфу и вольность. Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих. Иногда с горестью будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия моего останутся в преданиях суетного любопытства. И геройство пылает огнем дел великих, Жертвуя драгоценным спокойствием И всеми милыми радостями жизни. Кому? Неблагодарным. Я могла бы наслаждаться счастьем семейственным, Удовольствиями доброй матери, Богатством, благотворением, Всеобщую любовью почтением людей и самую нежную горестью о великом отце твоем. Но я все принесла в жертву свободе моего народа, самую чувствительность женского сердца, и хотела ужасов войны, самую нежность матери, и не могла плакать о смерти сынов моих. Тут В первый раз глаза Марфы наполнились слезами раскаяния. «Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним глазом женской слабости. Я клялась заступить твое место в Отечестве и, конечно, исполнила клятву свою, ибо князь Московский... Считает меня достойную погибнуть вместе с вольностью Новогородскую. Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для Отечества. Самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы. Награда признательности уменьшает ее». Теперь я спокойно ожидаю смерти. Знаю Иоанна. Он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новогородскую. Кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую? Герои древности, побеждаемые силою и счастьем, лишали себя жизни, бесстрашные боялись казни. Я не боюсь её. Небо должно располагать жизнью и смертью людей. Человек волен только в своих делах и чувствах. Ксения слушала мать свою и разумела слова её.